Глава 11 Странные изменения. Дан Сайон немного посмотрел на бусину, и его дыхание постепенно успокоилось. Помимо цвета и яркости в ней изменилось еще что-то, но он не мог найти других отличий, поэтому повесил ее обратно. Мальчик посмотрел на Лин Эр, та ещё не пришла в себя и по-прежнему была бледна, однако казалось, что ей гораздо лучше. Он взял в руки душу Феникса и принялся внимательно рассматривать её, Впервые он держал Эспер так близко, мягкий и очень удобный, он напоминал о полетах девушки. Сердце мальчика наполнилось завистью. Затем он взмахнул рукой, как Лен-Эр, и крикнул «Вверх!». Душа Феникса была похожа на мертвую змею, никакой реакции или подвижности. Серая обезьяна схватилась из живот и громко засмеялась. он посмотрел на нее, но после борьбы и стольких трудностей вместе с этой обезьяной... Его враждебность осталась прошлом. Он показал обезьянь язык и больше не обращал на нее внимания, а Эспер положил на место рядом с Р. После он обратил внимание на пруд. Это был небольшой пруд, непонятно было, откуда он берет начало, возможно, из подземных источников. В пруду вода была ярко зеленая и невозможно было что-то предположить о его глубине. В западной стороне пруда вода вытекала и сливалась поток. В центре пруда находилась груда камней разных размеров и форм, Среди этих камней находилась черная палка. Большая часть ее находилась под водой. Она вся была черная, поэтому невозможно сказать, из чего была сделана, но выглядела довольно уродливо. Но мальчика это не волновало, он находил это место странным, они должны были уйти отсюда как можно скорее. Хотя Лин Эр была прекрасна, она все еще не пришла в себя. Какие бы усилия он ни прикладывал, привести ее в чувство он не мог. Однако обезьяна была очень энергичной, Почесывая голову, она беспокойно ловила в шей. Иногда она прыгала между деревьями, срывала несколько дико плодов, кидала два дан затем садилась на землю и сама начинала есть. Дикий фрукт был сладким и сочным, у него сразу же проснулся аппетит. Они вышли в гору ранним утром, не имея с собой даже воды. Мальчик быстро съел первый фрукт и уже хотел взяться за второй, но покачал головой и осторожно положил его рядом с девушкой. После еды голод уменьшился. Дан Сайон почувствовал прилив сил. Он встал, потянулся, осмотрел окрестности, древний лес, журчение воды, такая красивая сцена. Кто бы мог подумать, что это место опасно. Он снова почувствовал тепло на груди, мгновение спустя послышались странные звуки, будто что-то сломалось. Мальчик был потрясён и мгновенно снял с себя шарик. Зелёная энергия внутри шарика была еще более агрессивна. Буддийский знак, возникающий по мере приближения энергии, горел слабо серым цветом, будто не мог больше держаться. Дан Сайон, конечно, не мог знать, что этот шарик на самом деле хорошо известная дьявольская вещь – сфера крови. Происхождение бусины было неизвестно, однако ее способности были ужасающими. Если рядом с ней находится любое живое существо, она будет высасывать из него всю кровь, и через минуту от человека остаются лишь кожда кости. Это самая ужасная ее способность. Чуть более тысячи лет назад сфера крови попала в руки старика Черносерда, он использовал ее, чтобы высасывать кровь для улучшения Эспера. В один миг он стал самым сильным магом, убив огромное количество людей света. Позже эта вещица стала одним из четырёх дьявольских сокровищ, а после смерти старца пропала без вести. Монах Скаи Пуджи случайно нашел ее в болоте на западе 30 лет назад, а позднее открыла в ней жестокую силу. На расстоянии десяти миль вокруг валялись лишь кости ни одного живого существа. Пуджи применил свои заклинания ска и очистил площадь, а затем использовал защитное заклинание, чтобы защититься от злых сил. Бусина заняла место в его нефритовых чётках. После боя в деревне Травников Пуджи был тяжело ранен странным человеком и чуть было не погиб. Хотя тот человек был ранен, монах не знал, как он пострадал изнутри, поэтому предчувствовал, что восстановив свои силы, он снова попытается получить сферу крови. Пуджи использовал пилюлю трехдневной смерти, затем решил рискнуть и отдал зловещую сферу Дан Сайону, предупредив его, чтобы тот никогда никому не показывал ее. А при любом удобном случае бросил ее с обрыва. Кто-то мог бы пострадать, но это гораздо лучше, чем если бы шар попал в руки зла. Однако Пуджи никогда бы не подумал, что мальчик оставит себе бусину в качестве сувенира. Сегодня же было ясно, что сфера крови прорвет защитное заклинание, установленное монахом, и нанесет людям вред еще раз. Мальчик ни о чем не знал, но все же чувствовал, что здесь что-то не так. В том году в деревне буддийский знак появился несколько раз во время битвы. Теперь уже, видя тревожные изменения, мальчик жал шарик и передал ему немного сил глубокой мудрости. Знак стал немного ярче, и мальчик улыбнулся, но не успел он порадоваться, как знак снова потускнел. В то же время Дан Сайон похолодел, половина его тела немела. Серая обезьяна увидела страдания на лице Дан Сайона, однако сам он не сильно беспокоился об этом. Он почувствовал, что вся его кровь потекла в правую руку, где сейчас находилась бусина. Глубокая мудрость сразу рухнула и больше не сдерживала энергию, боль прошла сквозь все его нервы. Он не мог это терпеть и сделал несколько шагов назад. Знакомое отвратительное ощущение вернулось внутрь, Он продолжал отступать, но на этот раз не было тепла, чтобы спасти его. «Чи-чи!» Обезьяна была обеспокоена, но не решилась подойти ближе. Мальчик не знал, что делать, его тело было горячим и холодным, будто его укусило тысяча муравьев. Он хотел бросить жемчужину, но не смог ничего поделать. Дан Сайон чувствовал себя, будто живой мертвец, он постепенно терял сознание. Его трясло, руки и ноги не чувствовались, он упал на землю. В этот момент он уже дошел до пруда и использовал все свои усилия, чтобы вновь применить глубокую мудрость. Это помогло немного уменьшить боль. Мальчик не мог думать ни о чем. Он старался ослабить невыносимые ощущения как можно больше. Перед его глазами начали мигать звезды. дыхание сбилось. Внезапно кровь потоком хлынула из его рта. Он чуть не упал в обморок. В тот момент он услышал глухой звук, небо потемнело. Зеленая энергия сферы крови стала яркой. Весь шарик позеленел, вспыхнул тусклый золотой свет, сообщающий о разрушении буддистского знака. Дан Сайон покрылся зеленым светом, будто кровожадный демон возрождался вновь. На этом странности не заканчивались. Когда зеленый свет обрел свободу, из центра пруда послышался звук. Ужасный шум исходил от камней, что лежали в воде. И зелёная вода большой волны закружилась вокруг центра, откуда поднялся черный дым, а в нем находилась черная палка. Она была около двухчи в длину, около 60 сантиметров. И была ни железной, не металлической. Палка кинулась к мальчику. Он вскрикнул и упал назад. Сфера крови казалась застрела в руке. Свет покраснел, кровь медленно потекла из тела мальчика в шарик. С грохотом воды таинственная черная палка засвистела в воздухе и полетела к мигающему свету сферы крови. Через минуту послышался треск. Оба зловещих предмета слились поединки. Мальчик был шокирован. Он упал на землю, его лицо было покрыто кровью, голова кружилась, все было размыто, однако боль внутри прошла. Глаза также покраснели. Он увидел, что черная палка нанесла удар по сфере крови. Черный дым продолжал двигаться и атаковать. Сфера крови, казалось, знала врага и защищалась зеленой энергией. Мальчик был удивлен, и тяжело душа мысленно отблагодарил странный предмет. Черный дым и зеленый свет по-прежнему сражались. Дан Сайон все еще был испуган, он просто хотел уйти как можно дальше отсюда и забыть об этих вещах. Он использовал все силы, чтобы встать, но голова тут же закружилась. Две энергии будто получили удовольствие от своей битвы, но черная полка одерживала победу. Только спустя мгновение черная энергия вторглась внутрь зеленой, та была не в силах дольше сопротивляться. В этот момент мальчик почувствовал странную боль в центре ладони. Там, где находилась сфера крови, Свежая кровь непрерывно подпитывала ее. Мальчик задрожал, его лицо побледнело, сфера забирала все больше и больше крови. Зеленый свет становился ярче и был готов атаковать, подавляя черный дым. Все больше и больше крови вытекало из его руки. Данса он начал тереть сознание. Кровь текла между черным стержнем и зловеще сферой. Затем она медленно стала тонуть, кончик палки покраснел. В воздухе чувствовался слабый запах крови. Шло время. Сфера принимала все более темный цвет. Чёрный дым и зеленый цвет потеряли свою яркость. После длительного боя все странности наконец закончились. Черные стержни и зеленый шарик окончательно потухли, обеднились вместе и выпали из рук мальчика. «Сяофань!» – маленькое имя Данса Йона. «Сяофань! Младший брат!» – кто-то тревожно кричал прямо ему в ухо. Голова раскалывалась от боли, казалось, он опустошен. Он открыл глаза и увидел перед собой Лин Эр. «Старшая сестра!» Еле шевеля губами, прошептал он. «Сяофань, ты в порядке?» С облегчением спросила она. Все хорошо, старшая сестра!» Он выдавил из себя улыбку. Девушка помогла ему сесть. Дансаен посмотрел на свою правую руку, но на ней не было ни царапины. Вообще ничего, кроме бледности. Он был удивлен, Ему вспомнилось, как кровь вытекала из его ладони, но почему же нет никаких признаков этого? Это был просто страшный сон. «Сяофань, что-то случилось?» Элен Эр заволновалась и толкнула его. Мальчик окончательно пришел в себя. Он хотел рассказать ей обо всех странностях, но не знал, с чего начать. Тогда он почувствовал себя неловко, задумался, а затем сказал. «Нет, старшая сестра, ничего». Элен Эр успокоилась. Когда она проснулась, то с удивлением обнаружила потемневшее небо. Она поняла, что лежит под большой сосной, а ее друг бессознательно лежит неподалеку. Она испугалась и побежала в его сторону, но, к счастью, он вскоре пришел в себя. «Младший брат», — сказала она, посмотрев вокруг. «Это место кажется мне очень странным. Мы должны поскорее уйти отсюда. Я скажу матери, чтобы она вернулась сюда и проверила это место еще раз». Мальчик кивнул. Когда он опять собрался подняться, то снова почувствовал боль во всем теле. Если бы Лен-Эрни была такой ловкой и не поддержала бы его вовремя, он мог снова упасть вниз. Девушка заметила, что он слишком бледный. Она забеспокоилась и поддержала его, помогая встать на ноги. Мальчик осмотрел себя, но так и не нашел ни одной раны, а затем сказал. «Старшая сестра, у меня просто немного кружится голова. Ничего серьезного». Она посмотрела на него и кивнув, сказала. «Мы должны вернуться побыстрей. Уже темно». Я боюсь, мама с папой и другие братья уже беспокоятся о нас». Мальчик согласился с ней. Лен Эр глубоко вздохнула, посмотрела вокруг, но не нашла ничего странного и так и не поняла, как она упала в уборок. Она махнула рукой, душа Феникса загорелась красным и поднялась в воздух. Когда они уже собирались улетать, то услышали звук. Посмотрев его направлении, они увидели рядом обезьяну, которая широко улыбалась, в руках она нанесла таинственный черный жазл. На пике бамбука в зале тишины тянь боли с стороны в сторону, он нахмырился и был встревожен. Сегодня утром его дочь и бездарный седьмой ученик отправились в горы, но до сих пор не вернулись. Сурин уже отправилась на их поиски, а теперь и все ученики пошли искать пропавших, но весь пик бамбука был покрыт густыми лесами, поэтому найти двух людей было так же тяжело, как иголку в стоге сена. И вдруг странный звук прорвал воздух, Сурин вернулась с двумя маленькими дьяволами. Элен Эр и Дан Сайон, казалось, не пострадали, лишь неизвестная обезьяна сидела на плече мальчика. Тянь более смог вздохнуть с облегчением, но гнев все еще читался на его лице. Мальчик посмотрел на мастера, он был испуган и боялся даже пошевелиться. Дан Сайон опустил голову, но непослушная обезьяна продолжила возиться в его волосах в поисках в шеи. Элен Эр убрала душу Феникса и увидела гневный взгляд отца. Она закатила глаза, а затем широко улыбнулась. стараясь выглядеть как самый невинный и милый распустившийся цветок. Она взяла его за руку и сказала. «Папа, мы же вернулись». «Где вы двое были?» – проворчал он. «Над Сяофанем издевалась обезьяна», – хихикнула она. «Пока он рубил бамбук. Я пошла с ним, чтобы помочь. Вот, кстати, эта хулиганка». Она указала на плечо Дан Сайона. Обезьяна была удивлена. Она дважды крикнула на девушку, сделав вид, что сердится… а затем почесала в затылке и снова обратила внимание на волосы мальчика. Элен Эр поморщилась, а затем начала рассказывать о происшествиях. Потом мы отправились в долину, и вдруг я почувствовала боль в животе, а затем потеряла сознание. Когда я пришла в себя, Сяо Фань лежал на земле без сознания. К счастью, мы обошлись без травм. Мы уже собрались улетать, и тогда увидели, что он правда понравился обезьяне, поэтому её мы принесли с собой. Тянь Боли снова нахмурился и повернулся к жене. «Что там случилось?» «Я уже все проверила, когда искала их. Ничего подозрительного». Она покачала головой. «Видимо, все потому, что Лин эр недостаточно сильна и не должна была лететь вместе с Сяофанем. Я считаю, она попросту выбилась из сил». «О чем ты, мама? Как же мне могло не хватить сил? Я достаточно тренировалась? Сяофань, скажи!» «Да, да, да!» Быстро ответил он. «Как обезьяна могла издеваться над послушником Айна?» Сказал Тянь Болис, закатив глаза. «Если об этом узнают, мне будет очень стыдно!» Его жена подошла к дочери и взяла ее за руку. «Ты целый день не ела и голодна, верно?» «Очень сильно голодна, мама!» Она засмеялась. Дан Сайон тоже проголодался, но, стоя перед Тянь Болисом не осмеливался сдвинуться с места. Он тайком поднял голову и с удивлением обнаружил, что зал был пуст. Мастер покинул его, не сказав ни слова, Казалось, он уже слишком устал, чтобы еще отчитывать глупого ученика. Мальчик стоял там очень долго, он повернулся назад лишь тогда, когда в животе заурчало, однако пойти на кухню он не смог. Вернувшись в комнату, он закрыл дверь, обезьяна, сидя на плече, посмотрела вокруг. Она будто поняла, что находится дома, и прыгнула на кровать. Схватив подушку, она начала прыгать вокруг. Видя, как дурачится обезьяна, он улыбнулся, но опять вспомнил про голод. Он сел на стул. и выпил стакан холодной воды. Прохлада ударила в его сердце. Дан Сайон вынул предмет из одежды. Шар, который дал ему пуджи, был тесно связан с палкой. Жемчужина изменилась и стала темно-зеленой. На месте их соединения была темно красная засохшая кровь. Это не только выглядело уродливо, но и напоминало о боли. Он посмотрел на нее, горько усмехнулся, а затем бросил ее об стену. Та издала громкий треск и упала в углу комнаты. Обезьяна удивилась и посмотрела на мальчика, она никак не могла понять причину такого стресса. Дансаён вздохнул, снял обувь и собрался спать. Он накрылся одеялом с головой, а обезьяна почесала голову и не знала, что делать. В ту ночь сон не хотел идти к нему, голод был невыносимым, заснуть удалось только ближе к полуночи.